Глава восемнадцатая «Надеюсь, скоро я буду иметь удовольствие представить вам моего сына». Миссис Элтон предпочла усмотреть в этих словах комплимент своей персоне, поэтому благосклонно улыбнулась. «Полагаю, вам доводилось слышать о Фрэнке Черчилле», продолжал мистер Уэстон, «и, вероятно, вы также знаете, что он приходится мне с сыном, хотя и не носит мою фамилию». О, да, я буду рад с ним познакомиться. Уверен, что мистер Элтон не упустит случая его навестить, и мы оба станем с нетерпением ждать его к себе. Вы очень добры. Фрэнк, я не сомневаюсь, будет чрезвычайно рад. Он приедет в Лондон на следующей неделе, если не раньше. Об этом нам стало известно из его сегодняшнего письма. Утром я по встречал почтальона, и узнав руко сына, позволил себе распечатать конверт, хотя письмо адресовано не мне, а миссис Уэстон. Его главный корреспондент она, я же почти никогда не получаю писем. Так вы взяли и запросто прочли то, что предназначалось не вам? Ах, мистер Уэстон, дьявно засмеялась миссис Элтон. Не могу одобрить этого вашего поступка. Прошу вас не подавать таких примеров своим соседям. Если все мужья станут так поступать, то нам, женам, право же придётся дать вам отпор. Ох, мистер Уэстен, не ожидала я от вас такого. Такие уж мы существа, мужчины. Остерегайтесь нас, миссис Элтон. А в письме сказано, Оно коротенькое, писано в попыхах, просто чтобы нас известить, что они всем семейством едут в Лондон. Это из-за миссис Черчилл. Зимой ей не здоровилось, в чём она винит холодный энскомский климат. Все они, не теряя времени, отправились на юг. — В самом деле, из Йоркшира? Энском, надо полагать, в Йоркшире? — Верно, в 190 милях от Лондона. Расстояние немалое. Да, это и правда далеко. На 65 миль дальше к Клиновой роще. Но, мистер Уэстон, что такое расстояние для людей с большим достатком? Вы будете поражены, я же ли узнаете, какие путешествия совершает порой мой братец, мистер Саклинг. Вы не поверите, но однажды они с мистером Брэгом дважды за неделю съездили в Лондон и обратно на четвёрке лошадей. Для Черчиллов удалённость от столицы не единственная беда, заметил мистер Уэстон. Миссис Черчилль неделю не поднималась с кушетки. В прошлом письме Фрэнк писал, что она жаловалась на слабость, и им с дядюшкой приходилось держать её под руки, иначе она не могла даже в зимний сад выйти. По всей видимости, тогда она в самом деле очень обессилила. Зато теперь ей до того не терпится скорее попасть в Лондон. Что они намеренно провести в дороге не более двух ночей, как пишет Френк. Согласитесь, миссис Элтон, у нежных дам поистине удивительные организмы. Ну уж нет, в этом я с вами не соглашусь. Я всегда стою на стороне своего пола. Вынужден на вас предостеречь, ежели станете нападать на женщин, обретёте в моём лице злейшего врага. Я всегда защищаю своих сестёр. Уверяю вас, Если бы вы знали, как Селина ненавидит пысталые дворы, вы бы не удивлялись желанию миссис Уэстон провести в дороге сколь возможно меньше ночей. Селина говорит, что это для неё сущий кошмар, и я, по-видимому, отчасти переняла её придирчивость. Из предосторожности Селина всегда путешествует с оптоным постельным бельём. Возможно, миссис Черчилль делает так же? Верьте моему слову. Миссис Черчилл делает всё, что делают другие утончённые леди. В целой округе не уступит она ни одной даме. Миссис Элтон с жаром прервала его. — Ах, помилуйте! Селина отнюдь не стремится быть утончённой. Пускай у вас не складывается ложное мнение о ней. Неужели — Неужели? А миссис Черчилл, напротив, такая утончённая дама, что другой такой и не сыскать. Миссис Элтон... пожалела о горячности своего восклицания, поскольку в действительности отнюдь не возражала, чтобы её сестру считали образцом изысканности. Однако не успела она подготовить себе путь к отступлению, как мистер Уэстон заговорил снова. Особой любви к миссис Черчилль я не питаю, как вы, вероятно, уже заподозрили, но это между нами. Она души не чает в моём сыне, по сему я не стану дурно о ней говорить. К тому же, теперь она не здорова. Правда, я же ли судить по её же словам, то здорова она не бывает никогда. Я бы немногим отважился сказать такое, миссис Элтон, но не очень-то верю в её недуги. Ежели она на самом деле больна, то почему бы мистеру Уэстон ей не отправиться в бат, ну или в Клифтон? Миссис Черчил забрала себе в голову, будто Энском слишком холоден для неё. На самом же деле, полагаю, он попросту ей наскучил. Она дольше обыкновенного никуда не выезжала и теперь захотела разнообразия. Энском, уединённое место, прекрасное, но очень уединённое. О, как и кленовая роща по месту моего брата, мистера Саклинга, очень удалено от проезжей дороги. Столько зелени вокруг, такой простор, кажется, будто вы одни в целом мире. Однако миссис Черчил очевидно не обладает здоровьем и силами Селины, чтобы наслаждаться таким уединением. Или быть может, для жизни в сельской глуши ей не достаёт душевного богатства? Я не устаю повторять, что душевное богатство никогда не бывает чрезмерным для женщины. Ах, сама я, слава богу, щедрой наделена и могу совершенно не зависеть от общества. В феврале Френк уже приезжал к нам, пробыл 2 недели. Помню, помню, я об этом слыхала. Приехав снова, он увидит прибавление в хайберрийском обществе, если, конечно, мне позволительно считать себя прибавлением. Думаю, он и не слышал о том, что здесь много изменилось. Требование комплимента было слишком очевидно, чтобы мистер Уэстон мог оставить его без внимания. Поэтому в тот же микс, подобающий галантности, вас кликнул. Любезнейшая сударыня, ни у кого, кроме вас самой, не могло бы возникнуть такого подозрения. Я ни секунды не сомневаюсь. В последнее время моя супруга только и писала ему, что о миссис Элтон. Исполнив свой долг, мистер Уэстон мог возвратиться к разговору о сыне. Когда Фрэнк уехал, Нам оставалось лишь предполагать, когда он приедет снова, и сегодняшнее известие вдвойне для нас отрадно от того, что совершенно неожиданно, вернее сказать, я-то всегда был убеждён, скоро подвернётся счастливый случай и Фрэнкс сможет возвратиться. Однако никто мне не верил, ни миссис Уэстон, ни даже он сам. Оба не потеряли надежду, дескать, ни за что ему не вырваться. Дяди и тётка больше его от себя не отпустят и так далее. А я всегда верил в нашу удачу, и оказался прав. За годы моей жизни, миссис Элтон, я не раз замечал, если в этом месяце дела идут плохо, то в следующем они непременно наладятся. Очень верно, мистер Уэстон, совершенно верно. Именно так я и говорил одному присутствующему здесь джентльмену в пору его жениховства. Ежля обстоятельства складываются не самым благоприятным образом, и подготовка к свадьбе продвигалась не с той быстротой, которая отвечала его чувствам. Он склонен был впадать в отчаяние и восклицал: "Дома «Да, я не видать нам шафранного плаща геминея". О, какие усилия я прилагала, чтобы победить в нём угрюмость и внушить ему более радужные мысли. А всему виной было отсутствие подходящей кареты. Помню, однажды утром он явился ко мне в полном отчаянии. Тут миссис Элтон слегка закашлялась, чем мистер Уэстон немедлил воспользоваться. Вот вы и изволили упомянуть май месяц. Именно в мае миссис Черчилл рекомендовали... Илиана сама так решила уехать из Энскама в более тёплое место, а именно в Лондон, потому мы и надеемся видеть Френка чаще. Время самое, что ни на есть подходящее. Дни стоят длинные, погода приятная, не слишком жаркая, что очень располагает к прогулкам. Мы все остались очень довольны прошлым приездом моего сына. Однако выдалось много сырых и унылых дней, какие не редко в феврале. Мои половины не переделали из того, что хотели, зато теперь сможем проводить время с полным удовольствием. Я и не знаю, миссис Элтон, вероятно, не быть уверенным в том, когда именно Фрэнк приедет, сегодня или завтра в обед или к вечеру, и ждать его всякий час, это окажется для меня не меньше радостью, чем если бы он жил в моём доме. Да, я так полагаю. По моему мнению, весёлое и бодрое состояние ума есть главное условие счастья. Надеюсь, мой сын вам понравится, но прошу вас, не ожидайте ничего необычного. Все находят его выдающимся молодым человеком. Однако я считаю это некоторым привлечением. Миссис Уэстон судит о нём очень предвзято, думает, будто ему в целом свети нет равных, что, как вы догадываетесь, немало меня радует. Я почти уверена, мистер Уэстон, что и моё мнение о нём окажется самым лесным. Я столько слышала похвал в адрес Френка Черчилля, однако, справедливости ради, следует отметить, что я из тех людей, которые обо всём составляют собственное независимое суждение. Имейте в виду, я буду судить о вашем сыне непредвзято и льстить ему не стану. Мистер Уэстон, На несколько мгновений задумался, после чего произнес. «Надеюсь, я не слишком сурово высказался о бедной миссис Черчилл. Ежели она и вправду больна, мне бы не хотелось быть к ней несправедливым. Но есть в ее натуре черты, на которые я не могу взирать так терпеливо, как желал бы. Полагаю, вы знаете, миссис Элтон, в каком родстве я состою с Черчиллами и какой прием мне, когда встретил у них». Между нами говоря, это она во всём виновата. Она разожгла вражду. Если б не она, матушке Френка не пришлось бы терпеть таких лишений. Мистер Черчилль, человек гордый, однако его гордость ничто в сравнении с гордыней его жены. Он человек спокойный и незлобивый, хотя и по-дворянски чопорный. Такая чопорность никому не вредит, только его самого порой сковывает и делает немного скучным. Совсем другое, непомерная гордость миссис Черчилль, вдвойне неприятная от того, что сама-то она вовсе не так уж и знатна. До замужества была никем. Джентльмен ли её отец, и то доподлинно неизвестно. Преобретяв Эмили Черчилль, эта женщина сделалась занощевее и чопорнее всех природных Черчиллей. На деле же она, поверьте мне, обыкновенная выскочка. Неужели О, это должно быть невыносимо. Я ненавижу выскочек. Жизнь в Кленовой роще привела меня к глубокой отвращению к людям подобного сорта. Среди соседей брацы и сестрицы есть одно семейство, весьма раздражающее своей заносчивостью, точь-в-точь как миссис Черчилль в вашем описании. Эти тапмены поселились в тех краях совсем недавно. Имеют родственников простолюдинов, но задаются чрезвычайно, ожидают, что леди и джентльмены из старинных фамилий будут водить с ними знакомства на равных. От силы полтора года прожили они в Уэст-холле, а как было приобретено их состояние, и вовсе никто не знает. Они из Бирмингема, ничего хорошего стал бы ожидать не приходится. Не самый, согласитесь, аристократический город. Даже слово Бирмингем мне противно. Так вот, об этих табманах ничего доподлинно не известно, зато многое можно заподозрить. Тем не менее, ежели судить по их манерам, они считают себя ровней даже моему брату мистеру Саклингу. который приходится им ближайшим соседом. Ах, это никуда не годится. Мистер Саклинг уже 11 лет живёт в Кленовой роще, а прежде земля принадлежала его отцу. Я полагаю, я почти уверена, что покупка совершилась ещё при жизни старого мистера Саклинга. На этом беседа прервалась. Стали разносить чай. и мистер Уэстон, поскольку уже сказал всё, что хотел, воспользовался этой возможностью, чтобы отойти. После чаю он сам, его жена и мистер Элтон сели играть с мистером Вудхаусом в карты. Остальные гости были ничем не заняты, и Эмма опасалась, что им станет скучно. Мистер Найтли был явно не расположен к беседе, Миссис Элтон жаждала внимания, которого никто не хотел ей уделить, а сама Эмма была слишком взволнована, чтобы много говорить. Джон Найтли, собиравшийся покинуть Хартфилд рано утром, на сей раз оказался разговорчивее своего брата. "Что ж, Эмма", начал он вскоре. "О касательно мальчиков я едва ли смогу многое прибавить к тому, о чём написала ваша сестра." В её письме не сомневаюсь, всё изложено наиподробнейшим образом. Моё наставление будет гораздо более кратким и, вероятно, несколько иным по духу. И я прошу вас только о том, чтобы не баловать их слишком сильно и не пичкали лекарствами. Я надеюсь удовлетворить вас обоих, сказала Эмма. Сделаю всё, что смогу для их благополучия и удовольствия. И забыли этого будет вполне достаточно. Притом подлинное благополучие ребёнка не совместно ни с баловством, ни с чрезмерной заботой лекарей. А ежели они станут вам докучать, немедля отошлите их домой. Вы находите, что они часто бывают докучливы? Я лишь сознаю, что они могут шуметь, нарушая покой вашего батюшки, да и для вас их присутствие, вероятно, будет обременительно». Если учесть, как часто вы в последнее время делаете визиты и принимаете гостей. Часто? Вы, конечно, не могли сами не заметить, до чего переменилась ваша жизнь за последние полгода. Переменилась? Нет, я этого не замечала. Вне всякого сомнения, вы стали гораздо чаще бывать в обществе. Взять хотя бы этот праздник, приехав к вам на один единственный день, Я угодил на званый обед. А прежде разве такое бывало? Число ваших соседей растёт, и вы уделяете им всё больше и больше внимания. В каждом маленьком письмеце, что изобыл от вас получает, вы говорите о новом увеселении, то вы обедали у Коуловых, то готовили бал в Короне. В одном только Ренделсе вы стали бывать несравненно чаще, чем прежде. Да. успешил согласиться старший мистер Найтли. Именно в Ренделсе всё и дело. А поскольку Ренделс, продолжил его брат, и в дальнейшем, я думаю, не утратит своего влияния на вас. Мне кажется, Эмма, что Генри и Джон иногда могут вам мешать. Если так и будет, пожалуйста, отошлите их домой. Ну уж нет, воскликнул мистер Найтли. «Отправьте мальчика в Донуэлл. У меня-то наверняка найдется для них время». «Честное слово, мне смешно вас слышать», — скричала Эмма. «Скажите-ка, много ли я посещаю таких обедов и балов, на которых не присутствовали так же и вы? Из чего вы решили, что мне не достанет времени позаботиться о двух маленьких мальчиках? О каких таких многочисленных увеселениях вы говорите? Один раз потанцевала у Коулов, Да потом ещё поговорила о бале, который так и не состоялся. "Вас?" она кивнула мистеру Джону Найтли. "Я понимаю. Вы до того обрадованы счастливой возможностью одновременно увидеть столько ваших друзей, что не можете промолчать. Но вам-то это уже для старшего мистера Найтли известно, как редко я покидаю Хартфилд, чтобы провести в гостях 2 часа." И вы можете ещё подозревать меня в том, что я начну вести праздную жизнь? Для меня это непостижимо. А про моих дорогих племянников я так вам скажу. Я же ли тётя Эмма не уделит им достаточного внимания, то не лучше им будет и у дяди Найтли. Он проводит в разъездах 5 часов, когда она получается на один, а дома он или читает про себя, или возится со счетами. Мистер Найтли, по всей видимости, попытался подавить улыбку, и это ему вполне удалось, когда с ним заговорила миссис Элтон.